то я и Богу готов буду перенести, если только за очень большую нужду, ибо считаю его за великого, но погибшего человека. вот -с, не только деньги-с, стало быть, деньги даете? нет денег я не давал -с. и он сам знает, что я и не дам-с, но ведь единственно в видах воздержания и исправления его —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 Тут у него теперь одна слабость к этой капитанше, которой без денег ему являться нельзя, и у которой я сегодня намерен накрыть его, для его же счастья. Но, положим, что не одна капитанша, а совершил он даже настоящее преступление, ну, там, бесчестнейший проступок какой-нибудь, хотя он и вполне не способен к тому, но и тогда, говорю я, одною благородную